Глава 10. Молодая женщина, размышляя о словах Ханны, медленно подошла к лестнице и увидела, что Данияр нетерпеливо ходит по холу туда-обратно, то и дело бросая взгляд на большие настенные часы. Диана в смятении замерла на верхней ступеньке, не решаясь спуститься вниз. Она понимала, что Барс ждёт её, но с другой стороны, поездка с ним наедине пугала девушку. Будто почувствовав её присутствие, Данияр резко обернулся. Их взгляды встретились, и на лице мужчины появилась счастливая улыбка. «Всё будет хорошо!» Мысленно успокоила Диана саму себя и спешно сбежала по лестнице, стараясь не показать своего страха. «Накинь капюшон, на улице сегодня ветер!» Предупредил её мужчина, открывая входную дверь. Морозный воздух мгновенно ворвался в тёплое помещение, обдавая лицо девушки холодом. Диана поспешила выполнить указание и вышла на крыльцо. С неба падали пушистые крупные снежинки. Прежде чем мягко опуститься на землю, они вихрем кружились в воздухе, создавая иллюзию необычного, завораживающего танца. У крыльца был припаркован черный автомобиль, крыша которого была укрыта небольшим слоем пушистого снега. Даниар бегом спустился по широкой мраморной лестнице и услужливо открыл переднюю дверь автомобиля. Диана с сомнением посмотрела на транспорт, в котором ей никогда не приходилось ездить, и осторожно, чтобы не подскользнуться, спустилась вслед за мужчиной. Но прежде чем сесть, девушка обернулась, решив осмотреть особняк. И ахнула от восторга. Дом был похож на огромный замок. Несколько этажей, две башни, высокие окна, огромная входная двустворчатая дверь. Чтобы рассмотреть ее получше, девушка задрала голову, и капюшон соскользнул ей на плечи. Резкий порыв ветра мгновенно растрепал волосы. «Ты можешь простудиться», – пробормотал нахмурившийся мужчина, накинув его вновь Диане на голову, а потом на секунду задержал руки на ее плечах. Данияру безумно хотелось прижать ее к себе, согреть своим теплом, укрыть от всех возможных бед и трудностей, показать, как сильно она ему нужна. Но он понимал, это недозволенное желание, потому что Диана еще не готова его принять в качестве супруга. «Я для нее чужой. Но пройдет время, и все изменится. Главное, не торопить ее». Подумал барсы будто в подтверждении его мыслей девушка, почувствовав прикосновение, настороженно замерла. Мужчина быстро убрал руки, опасаясь напугать её. «Поехали, а то замёрзнешь!» Как можно беззаботнее сказал он и кивнул в сторону открытой двери. Диана села в автомобиль, сняла капюшон, а Даньяр тут же закрыл дверь. В салоне приятно пахло корицей, сиденья были похожи на удобные кресла, но их обивка была не из ткани, а из кожи незнакомого животного. Впереди было устройство с множеством непонятных углублений, отверстий и других странных деталей. Данияр, обойдя машину, сел рядом с Дианой. Достав из кармана небольшой круглый плоский амулет на тонкой цепочке, он приложил его к одной из выемок на панели, которая тут же вспыхнула ровным жёлтым светом, а из специального углубления выдвинулся небольшой деревянный круг. Мужчина положил ладонь в его центр, и транспорт тут же тихо загудел, а затем медленно двинулся с места. Диана удивленно наблюдала за движениями мужчины, пытаясь разобраться, как работает эта необычная машина. Ей было интересно всё. Как работает, почему едет, а сложно ли ей управлять? Ее интерес не остался незамеченным, и Данияр сам стал рассказывать об устройстве автомобиля. «Машина движется от энергии камней, обработанных при помощи эльфийской магии. Мы разработали устройство, которое позволяет улучшить воздействующую силу». «Вдаваться в подробности я не буду, потому что это сложно и скучно, но скажу, что наш транспорт теперь в несколько раз быстрее других подобных автомобилей. Более подвижный, и для него не существует преград. Поэтому мы дали ему название «Вездеход».» Диана удивленно слушала рассказ Данияра, понимая, что как мало она знает о мире, в котором живет, сколько вокруг чудесных механизмов и приспособлений, способных облегчить жизнь. Ей действительно было очень интересно». Отец считал машины адским созданием, но девушка никогда не была с ним согласна в этом вопросе. И сейчас, наблюдая за работой автомобиля, Диана понимала, как много у него преимуществ перед лошадьми и экипажем. Тепло, комфорт, скорость. «Вернусь домой и обязательно уговорю отца приобрести несколько автомобилей», – подумала девушка, наблюдая за дорогой. Тем временем машина мягко выехала за кованую ограду, и, спустившись со склона, они оказались в жилой части княжества – Здесь было многолюдно. Прохожие мужчины и женщины куда-то спешили по своим делам, но, завидев их машину, останавливались и почтенно склоняли головы. Неспешно транспорт выехал на большую круглую площадь. В центре неё была построена огромная ледяная горка, на которой сейчас весело катались в ватага девчонок и мальчишек. Детский смех разлетался по округе, невольно вызывая улыбки на лицах взрослых. Диана удивлённо проследила взглядом за детьми, которые, цепляясь один за другого паровозиком, весело скатились вниз, со смехом упав в сугроб. «Хе, шалопай!» — усмехнулся Данияр и, посмотрев на супругу, сказал. «Это центр моих владений. Предлагаю сначала приобрести необходимые тебе вещи, а потом я покажу тебе наши достопримечательности». Диана кивнула, не сводя взгляда с детей. Несмотря на холод, многие были одеты, как и Данияр. Свитер под горло и меховую жилетку, а на головах разноцветные шапки. Она подметила, что малыши очень доброжелательно относятся друг к другу, и если падал один, другой тут же помогал ему подняться. Барс вышел из транспорта и, открыв дверь, протянул руку Диане. Но она, проигнорировав жест мужчины, вылезла сама и, не заметив лёд, под ногами подскользнулась и чуть не упала. Данияр вовремя успел подхватить её, крепко прижав к себе. Уткнувшись лицом в его грудь, она почувствовала знакомый запах морозной свежести и ландыша, и неё тут же закружилась голова. Появилось непреодолимое желание вдохнуть этот восхитительный аромат ещё раз. И ещё... Диана не понимала, что с ней происходит, и на какое-то мгновение она забыла, кто находится рядом с ней. Но вот раздался мальчишский крик, который заставил её вздрогнуть и вспомнить обо всём. Диана резко отстранилась и пробормотала. «Спасибо!» и сделала шаг назад, стараясь отойти от мужчины как можно дальше, «Для того, чтобы избавиться от манящего, заволакивающего разум аромата». «Будь осторожна. Здесь очень скользко». Ласково смотря на девушку, улыбнулся Данияр. Он, как оборотень, чувствовал любое малейшее изменение в состоянии девушки. И сейчас понял, что хоть Диана и сопротивляется, но её уже тянет к нему, и это его не могло не радовать. «Альфа!» — раздался детский крик. Данияр обернулся и увидел, как толпа малышей наперегонки несётся к нему. Присев на корточки он стал обнимать детей, которые радостно его приветствовали, что-то хором рассказывали, перебивая друг друга. Каждый старался перекричать другого и обратить на себя его внимание. Мужчина, весело смеясь, старался обнять всех детей и каждому уделить талику своего внимания. «Альфа, а мама говорит, чтобы стать таким же сильным, как вы, мне надо пить молоко. Это правда?» Спросил серьёзный сероглазый малыш с пухлыми щёчками лет четырёх. Он внимательно следил за реакцией Данияра, ожидая его ответ. «Арсений, детям обязательно надо пить молоко». Мужчина поправил шапочку на голове ребёнка. «Но оно противное!» Мальчик спешно наморщил нос и состряпал рожицу. «Зато полезное». Барс улыбнулся. «И чтобы стать сильным барсом, тебе его обязательно нужно пить». «Как и есть кашу!» «А моя мама говорит, что важнее есть мясо!» С сомнением в голосе протянул другой мальчик, чуть постарше. «И твоя мама права!» Барс подмигнул Арсению. Диана с улыбкой наблюдала за Данияром и детьми, не понимая, как можно быть таким разным. В лесу она встретила разъяренного жестокого хищника, а сейчас перед ее глазами был доброжелательный открытый человек, которому тянулись дети. А ведь они, как никто, чувствуют ложь и обман – А это значит, Данияр с ними искренен». «Вы совсем замучили нашего Альфу своими вопросами? Идите, играйте!» Послышался звонкий женский голос. «А то сейчас быстро разгоню всех по домам!» Пересекая площадь, к ним спешила светловолосая женщина средних лет, одетая в длинное шерстяное платье и неизменную жилетку. Дети, как по команде, обернулись на её голос, а потом, шумно переговариваясь, наперегонки бросились бежать горки. Диана не сдержала смех, наблюдая за поспешным бегством сорванцов. Женщина же, поравнявшись с Данияром, остановилась и склонила голову. «Альфа, простите, отошли всего на несколько минут в магазин, они же засыпали вас вопросами!» «Иона, ничего страшного не произошло», — успокоил женщина Барс. «Они же дети, и любопытство в их возрасте — обычное дело». Женщина подняла голову и с заметным интересом стала рассматривать Диану. На ее лице проявилась добродушная улыбка, и девушка невольно улыбнулась в ответ. «Познакомься, моя супруга Диана Снежная!» Представил он девушку, наблюдая за тем, как улыбка сползает с красивого лица, а в глазах вновь появляется страх. «Добро пожаловать в клан! Счастья вам, деток! Дом полную чашу!» Юна сыпала пожеланиями, не обращая внимания на то, как побледнела Диана. «Спасибо». Поблагодарил Данияр её и, подхватив Диану под руку, поспешил попрощаться. «Прости, но нам пора». И мужчина быстро направился в сторону ближайшего здания с яркой вывеской «Магазин», буквально волочать девушку за собой. Диана едва успевала за ним, и как только они отошли от женщины на приличное расстояние, она выдернула руку и зло прошипела. «Зачем ты ей сказал, что я твоя жена?» «Потому что это так и есть». Как можно спокойнее, пояснил Данияр. «Ты...» «Не принимаешь правду. А она в том, что ты моя супруга по закону оборотней. Ты теперь альфа-самка моего клана, и каждый барс мечтает с тобой познакомиться. Я был обязан собрать клан, но ты против церемонии, а значит торжественный вечер откладывается на неопределенный срок. Но при встрече с подданными я не могу делать вид, что тебя рядом нет, потому что они сделают вывод, что их альфа не уважает свою пару, а такое отношение непростительное». «Жители моего княжества будут осуждать меня, а этого допустить нельзя». «Не хочу ни с кем знакомиться. Давай вернёмся домой». Диана обернулась и заметила, что Юна собрала детей вокруг себя и что-то им рассказывает, весело жестикулируя руками. «Диана, тебе нужна одежда», — мягко напомнил Данияр. «Конечно, Анна принесла тебе вещи своей дочери, но, думаю, это не совсем правильно». «У тебя должен быть свой гардероб». Девушка хотела возродить, но тут поняла, что этот несносный барс прав. У нее ничего нет, а ей действительно нужна одежда и белье. В этот момент она невольно вспомнила о своей сумке, оставленной в лесу. «А где моя сумка? Я прицепила ее к лошади». «Прости, но животное испугалось моей сущности и убежало. А значит, вместе с ним и пропали твои вещи». Извиняющимся тоном пояснил Данияр. «Но сейчас мы всё тебе купим. Не переживай». Диана прикрыла глаза с ужасом, понимая, что, скорее всего, лошадь, как и вещи, в руках волков. А значит, они уже знают, что побег был запланирован заранее. И её сердце сжалось от страха за отца. «Скажи, вести от папы не было?» «Между нами огромное расстояние. Надо просто немного подождать». данияр заметив волнение Дианы, постарался её успокоить и переключить её внимание на другую тему. «Идём». А то скоро на нас начнут обращать внимание». Девушка кивнула, но, сделав пару шагов, вновь замерла. «Цепочка с кольцом!» Со страхом прошептала она, замученная болью, терзаемая неясным будущим, напуганная переменами, произошедшими в её жизни. Диана забыла обо всём на свете и сейчас понимала, что о документах и о кольце отца она должна была спросить в первую очередь. Понимая, какую важную вещь она потеряла, девушка побледнела и качнулась. «Это печать власти!» «Успокойся!» Даниэр приобнял её за талию. «Перстень в моём сейфе. При лечении цепочка раздражала место раны, и Игнат её снял. А потом... Прости, я просто совсем забыл о ней». Диана несколько раз вздохнула, пытаясь успокоить взволнованное сердце, и лишь потом поняла, что Барс в очередной раз находится непозволительно близко. «Отпусти!» Девушка отошла назад, и мужчина убрал руку. Прикосновения Данияра напоминали ей о том, что она пережила, и от этого она каждый раз вздрагивала. Но сегодня несколько раз его близкое присутствие её успокаивало, и Диана не понимала, что происходит. Она по-прежнему боялась этого человека, но одновременно её тянуло к нему. Ей хотелось быть рядом с ним, и сходящий от него аромат манил и успокаивал. «Разве так бывает? Что со мной происходит?» – размышляла Диана. «По сути, этот человек мой враг. Он заклеймил и изуродовал меня, перечеркнул мое будущее». «Я клянусь, что никогда не причиню тебе боли и просто прошу, дай мне шанс. Нам шанс. Неволить тебя я не стану, но позволь мне попытаться исправить то, что я натворил. Вернее, этого не исправить, но я хочу, хочу сказать тебе, как много ты значишь для меня, и поверь, это больше, чем притяжение истинной пары». «Мне хочется тебя защищать от всего мира, а когда я смотрю в твои глаза, меня переполняет нежность. Если бы я только мог все исправить!» Даниэр замолчал, смотря в глаза Диане. Именно сейчас он понял, что за все эти дни, которые девушка провела рядом с ним, в его душе зародились к ней чувства. И на данный момент было совсем не важно, пара она или нет, его привлекала сама Диана. Ему хотелось о ней заботиться, видеть на её лице улыбку, а её слёзы причиняли ему боль. Когда он смотрел на девушку, его сердце начинало биться сильнее. Все эти дни, видя, как супруга страдает от последствий необузданности его зверя, как её глаза пронзает боль при его близком присутствии, он понимал, что не сможет прикоснуться к ней, пока она этого не захочет сама». Ему хотелось доказать ей, что любовь прекрасна, а близость между мужчиной и женщиной доставляет удовольствие, но она должна сама этого захотеть. И почему-то именно сейчас ему показалось правильным об этом ей сказать. «Диана, даю слово Альфы, я не прикоснусь к тебе, пока ты сама этого не захочешь и не скажешь мне об этом. В моем обществе тебе ничего не грозит». В ту ночь мой зверь обезумел, от я впервые не смог сдержать его, но больше подобной ошибки я не совершу. Понимаешь, для тебя сейчас мои слова пустой звук, но поверь, я говорю сердцем. Диана смотрела в голубые бездонные глаза и понимала, что не верит. И с этим она ничего поделать не могла. Перед глазами стоял огромный пятнистый зверь с острыми, как бритва, клыками, которая кидается на нее. Она понимала, эти слова сильному мужчине дались сложно, ведь признавать свою вину всегда трудно. Но ответить ей было нечего. Поэтому, отведя взгляд, Диана просто тихо предложила. «Идём в магазин, а то на нас действительно уже все смотрят», и она кивнула в сторону ряда зданий. Данияр проследил за её взглядом и увидел, что в витрине булочной поварёнок слишком тщательно натирает стекло. А на углу замерли две кумушки, которые особенно и не скрывали, что разглядывают их. «Ты права». Данияр подставил Диане локоть, девушка вздохнула и с осторожностью взяла его под руку. Барс повёл её к магазину, галантно распахнув перед ней дверь. Мужчина надеялся, что своим признанием хоть немного сократит огромную пропасть, разделяющую их. И от этой мысли ему стало немного легче. В торговом зале их уже ждали несколько девушек в одинаковых тёмных платьях во главе с дамой почтенного возраста, которая опиралась на трость. Диана, скинув капюшон, рассматривала ряды стоек, на которых висело множество одежды. «Добрый день, Альфа!» — поздоровалась пожилая женщина. «Рада вас видеть у себя!» «Здравствуй, Айрин. Познакомься?» «Это моя жена Диана!» Девушка растерянно кивнула, рассматривая людей, которые стояли, опустив голову. «Добро пожаловать в мой магазин!» Пожилая женщина подошла поближе и, слегка прищурившись, окинув девушку взглядом, довольно произнесла. «Красавица!» На щеках Дианы вспыхнул румянец, заметив это, женщина засмеялась. «Поверь, старая Айрин на своём веку видала много девушек. И если я говорю, что ты красавица, значит, так и есть, и смущаться тебе нечего». А потом перевела взгляд на Данияра. «Вы ищете что-то особенное?» «Нам нужны одежда, бельё, аксессуары». Данияр подмигнул Диане. «Айрин, нам нужно всё». Диана не успела понять, что происходит, как к ней подошли несколько девушек, которые увели её в соседнюю комнату, где она смогла раздеться, а дальше понеслось. Продавцы для примерки приносили ей наряд за нарядом, платья, брюки, рубашки, свитера. Диана сбилась со счёта, сколько раз Айрин заставила её переодеваться, при этом периодически делая пометки в блокнотике. После каждой примерки женщина задавала один и тот же вопрос. «Вам нравится?» И если девушка отвечала положительно или не могла определиться, вещь тут же откладывали в сторону. А если звучало категорическое «нет», то наряд отправлялся в зал. Диана во время примерки вещей наконец-то выяснила, что все меховые вещи были сшиты из к небольших мелких зверьков, шеншур, обитающих на территории Барса высоко в горах. Несколько жителей княжества организовали ферму по их разведению — Мясо этих зверьков считалось деликатесом, а шкурки окрашивали с помощью специальных травяных красок, которые поставляли эльфы, а затем из них шились как детские, так и взрослые вещи. Когда с одеждой было покончено, пришёл черёд обуви, а затем нижнего белья, кружевные комплекты, сорочки из тончайшего шёлка, халаты. Диане казалось, что это не закончится никогда. Когда послышался шум машины, Лукьян подошёл к окну. «Уехали!» — поинтересовался Игнат. «Да», — ответил мужчина, провожая взглядом отъезжающий автомобиль. «Пойду отправлю рысим записку. Поговорю с Елизаром, да и за цветами надо съездить». Игнат пожал руку Лукьяну и поспешил в свой кабинет. В связи с наступившим сезоном холодных снежных вьюг увеличилось количество пациентов, нуждающихся в его помощи. А помощник Данияра направился в кабинет «Альфы». Отослав соседям записку с просьбой отобрать для него большую партию красивых роз, мужчина вызвал к себе начальника службы безопасности, чтобы уточнить ситуацию на границе. «Елизар, какие новости? Все спокойно?» Спросил Игнат, едва мужчина сел в кресло. «Да, я усилил контроль, но не думаю, что волчары рискнут напасть». «Знаешь, моя интуиция подсказывает, что просто так они не успокоятся, поэтому будь готов ко всему. Мы не знаем». «Что от них можно ожидать?» — пояснил Лукьян. «Выдели мне сопровождение. Даниэр попросил привезти цветов для Дианы. Хочу съездить к рысим и отобрать их лично». «Хорошо. Ты поедешь сегодня?» Елизар поднялся с кресла, а следом за ним встал и Лукьян. «Да. Прямо сейчас». Мужчины вышли на крыльцо, и в этот момент во двор въехал автомобиль Лия. «А это ты, что надо здесь?» Недовольно пробормотал Лукьян. Мужчина прекрасно знал девушку и понимал, что она приехала не просто так. «Всем привет!» — поздоровалась Лия, поправив рукой короткие пряди новомодной стрижки. «Данияр, дома!» «И тебе не хворать!» — ответила Елизар, ухмыльнувшаяся, окидывая девушку масляным взглядом. Что бы ни говорили, бывшая любовница Альфы была очень эффектной девушкой и умела преподнести себя. Вот и сейчас на ней была одета безумно дорогая рыжая меховая жилетка из редкого зверька Берлона, обитающего на территории Берсеков. Узкие кожаные штаны и высокие сапоги на высоком каблуке удлиняли ноги, и Лия выглядела очень привлекательно. Всем своим видом она вызывала желание окружающих мужчин, и Элизар был бы не прочь закрутить с ней роман, тем более что после появления в жизни Данияра истинной пары девушка осталась одна. «Альфинет» коротко ответил на её вопрос Лукьян. И сейчас, глядя на Лия, он понимал, что природу не обмануть, и стать альфа-самкой стаи ей не было предназначено, потому что в ней слишком много спеси и заносчивости да и дурной взрывной характер её совсем не красил. «Где я могу его найти?» С лёгкой улыбкой на губах спросила девушка, бросая кокетливые взгляды на Елизара. «Лия, насколько я знаю, альфа не должен перед тобой отчитываться. Но так уж и быть. Я отвечу». «А твой вопрос?» Лукьян на секунду замолчал. Бывшая любовница друга его раздражала, и, подавшись желанию поставить её на место, сообщил. «Он на прогулке со своей супругой». Глаза Лея потемнели, став синими, а лицо исказило гримаса недовольства. Но она мгновенно взяла себя в руки и, попытавшись улыбнуться, переспросила. «Ну?» «И где они прогуливаются? Мне нужно разрешение на выезд. Твои бойцы меня не пустили, ссылаясь на распоряжение Альфы, а мне срочно нужно к Ягуарам. Сегодня меня будет ждать Великий Рошен, а к нему запись на полгода вперёд. Поэтому отвечайте, где Данияр?» «Лия, ты же прекрасно знаешь, что у нас напряжённые отношения с волками. Именно поэтому охрана границ усилена», — пояснил Елизар, надеясь на благоразумие девушки. «Возможно, ты сможешь перенести свою встречу». «К твоему сведению, мастер рашен лучший художник среди оборотней, его картины пользуются бешеной популярностью, а портреты – наивысшие произведения искусства. Данияр в свое время сам разрешил мне сделать заказ у него. Я ждала столько времени, а теперь отказаться от всего? Меня мало интересуют волки, думаю, как и я их. Поэтому говорите, куда направился на Альфа!» лукян смотрел на Лия и понимал, что просто так она не успокоится. Действительно, некоторое время назад, когда барсы стали вновь сотрудничать с соседями, в одну из своих поездок Данияр взял любовницу с собой, где они и познакомились со знаменитым художником из клана Ягуаров. Об огромном портрете, который будет висеть над камином в доме Данияра, от Лиа слышали многие. Отпустить её за пределы границы клана сейчас значило подвергнуть опасности, но представив, что девушка может испортить прогулку Альфи, Лукьян подумал, «Если её похитят волки, им же будет хуже. Сами прибегут просить забрать её обратно». А вслух сказал, «Я сейчас еду к границе, поехали со мной. Патруль пропустит твою машину». Девушка победно улыбнулась и сказала, «Подозреваю, что мне придётся посетить клан Ягуаров несколько раз». Вопросительно посмотрела на Лукьяна. И тот, подумав, что всё равно Лия не успокоится, отдал приказ Елизару. «Предупреди ребят, чтобы всегда пропускали её машину». И уже еле слышно добавил. «Может, на наше счастье, она встретит истинную пару и покинет клан». И Лизар усмехнулся и заверил Лукьяна, что всё будет в порядке. А затем все трое, каждый на своём автомобиле, отправились к границе княжества. Едва они достигли пропускного пункта, начальник службы безопасности предупредил об указании не задерживать машину Лия. И едва шлагбаум подняли, девушка рванула по дороге. «А если с ней что-нибудь случится?» – засомневался Елизар. «Да что ж не может произойти? А вот устроить скандал вполне в её духе. Поэтому пусть едет куда хочет». Лукьян сел в свой автомобиль и в сопровождении машины с охраной отправился к Рысям. К его приезду Рыси приготовили на выбор несколько сортов роз – красных, белых, чайных, бледно-розовых и ярко-жёлтых. Цветы были прекрасны и издавали восхитительный аромат. А Альфа-Меланд встретил его лично. «Добро пожаловать!» на территорию моего княжества. — Здравствуй, Милат. Лукьян пожал руку мужчине. — Твое послание меня очень удивило. Ведь поставка была на прошедшей неделе, да и обычно ты доверял отбор цветов нам. Что-то произошло. Вы остались недовольны. — Все в порядке. «Просто это цветы лично для Данияра Снежного, и я решил отобрать их сам», — пояснил Лукьян. «Повезло той, для кого они предназначены». Задумчиво произнёс Миланд, но Барс в ответ на его слова лишь скупо улыбнулся. «Личную жизнь своего босса обсуждать он не собирался». Когда придёт время, Данияр сам объявит о своей паре, и если до сих пор этого не сделал, значит, на то есть причины. Отобрав огромную партию роз, Лукьян рассчитался за цветы и отправился домой. А Милан, проводив его машину взглядом, направился в свой кабинет. Появление волков в его княжестве стало полной неожиданностью, а история Велора о том, что именно Данияр увёз невесту Дария, его заинтересовала. Волк предложил объединиться и поставить взорвавшегося выскочку на место. Тебе достанется часть территории клана, а я заберу Диану. Она принадлежит моей стае, и Дениар об этом прекрасно знает. С горящим взглядом убеждал его Велор. Но на простой вопрос, зачем Барсу чужая невеста, ответа Миланд не получила, и поэтому попросил время всё обдумать. они успели волки уехать, пришла записка от Барсов о заказе большого количества цветов. Да ещё и помощник Альфы приехал лично. Всё очень подозрительно. Война — это бессмысленная, и никому не нужны потери. С другой стороны, новая территория. Это так заманчиво. Но надо все обдумать. Велор явно что-то не договаривает. Он отправился к ягуарам. Посмотрим, что они ответят ему. В этот момент к Миланду пришел его помощник, и мужчины занялись рутинной работой. Данияр и Диана покинули магазин через пару часов, купив столько, что Айрин пообещала отправить машину с покупками сразу в дом Барса. Девушка не понимала, зачем столько вещей, но Барс был непреклонен и скупил всё, что понравилось ей. «Ты голодна?» – спросил её мужчина, когда они подошли к автомобилю. «Не знаю», – ответила девушка, неопределённо пожав плечами. «Присаживайся». Данияр открыл дверцу машины. «Я сейчас вернусь». Диана хотела спросить, «Ты куда?», но мужчина уже спешно направился к одному из зданий. Девушка проводила его взглядом и села в машину. Площадь опустела, дети, наверное, разбрелись по домам, и сейчас она, рассматривая пустую улицу, думала о Данияре. «Дети, старая Арин юна, их эмоции неподдельны, они действительно с теплом относятся к нему. Для меня он — жестокий зверь, для них — уважаемый правитель, которого они любят и ценят. Как так может быть?» Дверь автомобиля резко открылась, и на колени ей опустился большой бумажный пакет, из которого пахло ванильной выпечкой. «В моём клане никто не печёт булочки вкуснее старого Джо. Думаю, тебе они понравятся». Сев в автомобиль, с улыбкой пояснил Данияр, а потом машина тронулась. «Попробуй». Сняв варежки, Диана достала румяную выпечку и откусила небольшой кусочек. Ванильная сдоба с ягодой и сладкой начинкой, тающая на языке, была великолепна. Проголотив первый кусочек, она едва не застонала от удовольствия. Тем временем они проехали через жилую улицу и свернули на пустую дорогу. Диана, жуя булочку, рассматривала округу. Ещё никогда в своей жизни она не видела так много снега, который искрился и переливался на солнце, завораживая своей красотой. Девушке казалось, что она попала в сказочную страну — А потом они въехали на холм, и Диана увидела внизу огромное ледяное озеро и непонятную конструкцию на канатах. «Что это?» — удивленно осматриваясь, спросила она. «А это наш каток, лыжный склон и канатная дорога. Здесь жители моего клана с удовольствием отдыхают в свободное время», — пояснил Даниэр, останавливая машину на краю дороги. «Покатаемся». Уверен, тебе понравится». Мужчина вышел из машины, и Диана, переложив пакет с выпечкой на заднее сиденье поспешила вслед за ним. Морозный ветер мгновенно опалил лицо холодом, и девушка натянула капюшон. Под большим навесом на специальных подставках лежало и висело много старинных вещей. Непонятные ботинки с лезвием на подошве, какие-то острые палки, длинные деревяшки, а в углу стояли необычные маленькие машины с полозьями. «Снегоходы», так их назвал Данияр. Барс рассказал о катке, о том, как весело проводить время на льду. Как оказалось, этот вид развлечения он подсмотрел у эльфов, которые специально замораживали водоёмы и придумали необычную обувь для лёгкого скольжения. И теперь в его клане это стало любимым развлечением, как взрослых, так и детей. Затем мужчина рассказал о лыжах и как на них удобно скатываться со склона гор. Забавы барсов Диану особо не впечатлили, и она отказалась участвовать в них, сославшись на усталость. Но зато с удовольствием прокатилась на снегоходе и весело хохоча на крутых поворотах. на какое-то время она вновь вернулась в детство и забыла обо всём на свете, в том числе о мужчине, который сидел позади её, контролируя движение машины и её скорость. «Это так здорово!» — выдохнула Диана, когда машина остановилась у склона горы. Никогда не думала, что кататься по снегу так так весело. Девушка аккуратно встала с машины, отряхивая снег, приливший к штанам. О том, что еще несколько минут назад данияр обнимал ее за талию, а она старалась не думать. Настроение было чудесным, и Диана решила хоть на время отбросить все тяжелые мысли и просто позволить себе немного радости. За весь день Барс ни разу не нарушил своего слова. Он устроил чудесную экскурсию, был вежлив и держался на расстоянии. Канатная дорога привела Диану в восторг. «Как же это чудесно!» — прокричала Диана, подставляя лицо порывом ветра. «Ни с чем не сравнимое ощущение полета, когда земля где-то далеко под ногами, а ты, словно птица паришь в воздухе, медленно поднимаясь к вершине горы, охватила девушку. Ни мороз, ни холодный ветер не могли испортить восторга от прогулки. А когда пара поднялась на самую вершину снежной горы, посёлок Барсов стал казаться крошечным». Диана, придерживая капюшон, который ветер то и дело срывал с головы, спросила. «Это самая высокая гора?» «Нет!» Перекрикивая ветер, ответил Данияр и, развернув девушку за плечи в сторону, указал на видневшуюся неподалеку гору, верхушка которой была скрыта облаками. «Вот это самая высокая точка княжества!» Диана повернула голову и хотела что-то спросить, но тут их взгляды встретились. Она смотрела в лазурные омуты, наполненные теплом, нежностью, восхищением. Головокружительный аромат почему-то сейчас ощущался необычно ярко, затуманивая разум. Даниар, наслаждаясь близостью своей пары, затаил дыхание, боясь спугнуть очарование этого момента. Губы желанной женщины были так близки, и он с трудом сдержался, чтобы не поцеловать её. Но вот ледяной ветер поднял вверх столб снега. Диана вздрогнула, и очарование момента рассыпалось. Она немного отодвинулась и поежилась от холода. «Замёрзла?» — участливо спросил Данияр. «Немного». Девушка постаралась сильнее закутаться в меховую накидку. «Значит, нам пора домой». Дорога до особняка прошла в молчании. Диана, утомлённая длительной прогулкой, задремала, а Барс, плавно скользя по дороге, обдумывал, какой бы сюрприз для своей пары придумать в следующий раз. Прогулка ему безумно понравилась, и он надеялся, что она хоть немного сблизила их. «Я добьюсь твоей любви», — подумал мужчина, бросив взгляд на спящую девушку. И в душе его поднялась волна нежности. Когда они подъезжали к дому, уже стемнело. «Просыпайся». Мужчина осторожно коснулся рукой плеча Дианы, и девушка сонно приоткрыла глаза. «Уже приехали?» Девушка сладко потянулась. Данияр вышел из машины и, открыв дверь, протянул руку Диане, и она вновь её проигнорировала. В холле их ждал слуга, который и сообщил, что вещи уже прибыли, их сложили в гардеробной. Мужчина помог Диане снять накидку и вместе со своей жилеткой отдал слуге. А когда девушка переобулась в домашние тапочки, Данияр спросил. «Мне нужно поработать. Чем бы ты хотела заняться? Может, отдохнешь или хочешь почитать?» «Я очень устала, поэтому лучше пойду к себе». Диана стала медленно подниматься по лестнице, а Барс, провожая ее взглядом, думал о том, что ему потребуется немало времени, чтобы добиться прощения. Ди поднялась в свою комнату, открыла дверь и, включив свет, ахнула. Везде, где только было можно, стояли вазы с прекрасными цветами. В воздухе разливался восхитительный ароматрос. Присев на окрае к постели и окинув взглядом цветник, Диана задумалась о Данияре. Красивый, властный, опасный, чужой. Сама себе она призналась, что прогулка была чудесной. Барс постарался сделать все, чтобы ее увлечь, и это ему удалось, но ровно до первого прикосновения. Его руки пугали, а глаза... В них она видела белоснежного зверя с острыми, как бритва, клыками. Иногда она чувствовала к Данияру непонятное притяжение, и эти чувства ее пугали. «Как же я хочу увидеть отца!» – подумала Диана и уткнулась лицом в ладони. Слез не было, лишь пустота, которая сейчас чувствовалась как никогда – Девушка, сдвинув вазы в одну половину комнаты, переоделась в ночную сорочку и забралась в постель, где ее и застала Ксения, принесшая по указанию Данияра горячие бульоны и теплые булочки. Почувствовав восхитительный аромат, Ди поняла, как она проголодалась и съела все с большим удовольствием, а потом, свернувшись под теплым одеялом, почти уснула. Но тут пришел Игнат, чтобы осмотреть ее рану. Через некоторое время, смазав место укуса мазью, он покинул свою пациентку. Подумав о том, что наконец-то ее оставили в покое, Диана поняла, что сон ушел. Повалявшись немного, девушка поднялась, оделась и отправилась разбирать свои покупки, а заодно еще раз примерить особо понравившиеся наряды.